На дальнейшее она смотреть не могла. Она хотела бы вовсе не открывать глаз. Он спрятался, подумала она иступленно. Услышал, как едет машина, и спрятался. Дверь. Теперь самое время дойти до двери, пока Куджу занят. Занят. Она взялась за ручку и потянула вниз. Дверца не поддавалась. Видимо, Куджо заклинил ее своими ударами. Тэд, прошептала она. Тед, поменяйся со мной местами, быстрее, Тед. Тед весь дрожал, глаза его снова закатились. Утки, еле прошептал он. Пошли куткам. Слова от монстров. Па. Он забился. Она начала трясти его, выкрикивая его имя снова и снова, пытаясь открыть ему рот, чтобы обеспечить приток воздуха. Голова у нее ужасно болела, и она испугалась, что сама сейчас упадет в обморок. Это ад. Настоящий ад. Солнце палило невыносимо. Наконец Тед очнулся. Глаза его закрылись, дыхание стало частым и прерывистым. Потрогав его запястье, она с трудом нащупала пульс. Потом выглянула внутрь. Куджа тряс лежащего человека за руку, как щенок куклу. Повсюду вокруг виднелась свежая кровь. Будто поняв, что за ним наблюдают, Кудже поднял голову. Он глядел на нее с выражением «Есть ли у собак выражение лица?», — подумала Донна, с выражением одновременно неумолимой свирепости и сожаления. И вновь она испытала чувство, что они связаны и не разойдутся, пока не доведут эту таинственную связь до конца.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 Пожалуйста, прохрипела она, скорее. Уже было восемь часов, и температура поднялась только до 77 но днем обещали 102. Новый рекорд для этого сезона.